Глава девятая. Графиня жила прекрасно. Комнаты были убраны комфортно и со вкусом, хотя вовсе не пышно. Все, однако же, носило на себе характер временного пребывания. Это только была приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. Носился слух, что графиня на лето едет в свое имение. Розарион и призоложены Симбирскую губернию, и что князь передаёт её. Я уже слышал про это и с тоской подумал, как поступит Алёша, когда Катя уедет с графини. С Наташей я ещё не сговаривал об этом, боялся. Но по некоторым признакам успел заметить, что, кажется, и ей этот слух известен. Она молчала и страдала по себе. Графиня приняла меня прекрасно, приветливо протянула мне руку и подтвердила, что давно желала меня у себя видеть. Она сама разливала чай из прекрасного серебряного самовара, около которого мы и уселись. Я, князь и еще какой-то очень великосветский господин пожилых лет и со звездой, несколько накрахмаленный, с дипломатическими приемами. Этого гостя, кажется, очень уважали. Графиня, воротясь из-за границы, не успела еще в эту зиму завести в Петербурге больших связей и основать свое положение, как хотела и рассчитывала. Кроме этого, гостя никого не было, и никто не являлся во весь вечер. Я искал глазами Катерину Федоровну. Она была в другой комнате с Алёшей, но, услышав о нашем приезде, тотчас же вышла к нам. Князь с любезностью поцеловал у неё руку, а графиня указала ей на меня. Князь тотчас же нас познакомил. Я с нетерпеливым вниманием в неё вглядывался. Это была нежная блондиночка, одетая в белое платье, невысокого роста, с тихим и спокойным выражением лица, с совершенно голубыми глазами, как говорил Алёша с красотой и юностью только. Я ожидал встретить совершенство красоты, но красоты не было. Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно прекрасные волосы, обыденная домашняя прическа, тихий и пристальный взгляд. При встрече с ней где-нибудь я бы прошел мимо нее, не обратив на нее особенного внимания. Но это было только с первого взгляда. Я успел несколько лучше разглядеть ее потом, в этот вечер. Уже одно то, как она подала мне руку. С каким-то наивно усиленным вниманием, продолжая смотреть мне в глаза и не говоря мне ни слова, поразила меня своей странностью, и я чего-то невольно улыбнулся ей. Видно, я тотчас же почувствовал перед собой существо чистое, сердцем. Профиня пристально следила за ней. Пожав мне руку, Катя с какой-то поспешностью отошла от меня и села в другом конце комнаты вместе с Алешей. Здороваясь со мной, Алеша шепнул мне. Я здесь только на минутку, но сейчас туда. Дипломат, не знаю его фамилии, называю его дипломатом, чтобы как-нибудь назвать, говорил спокойно и величаво, развивая какую-то идею. Графиня внимательно его слушала, князь одобрительно и лестиво улыбался. Оратор часто обращался к нему, вероятно, ценя в нем достойного слушателя. Мне дали чаю и оставили меня в покое, чему я был очень рад. Между тем я всматривался в графиню. По первому впечатлению, она мне как-то нехотя понравилась. Может быть, она была уже не молода, но мне казалось, что ей не более двадцати восьми лет. Лицо ее было еще свежое, и когда-то в первой молодости должно быть было очень красиво. Темно-русые волосы были еще довольно густые. Взгляд был чрезвычайно добрый, но какой-то ветреный и шлавливно смешливый. Но теперь она для чего-то, видимо, себя сдерживала. В этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости. Мне показалось, что преобладающее ее качество было некоторое легкомыслие, жажда наслаждений и какой-то добродушный эгоизм, может быть, даже и большой. Она была под началом у князя, который имел на нее чрезвычайное влияние. Я знал, что они были в связи. Слышал также, что он был уже слишком неревнивый любовник во время их пребывания за границей, Но мне все казалось, кажется и теперь, что их связывало, кроме бывших отношений, и еще что-то другое, отчасти таинственное. Что-нибудь вроде взаимного обязательства, основанного на каком-нибудь расчете. Одним словом, что-то такое должно было быть. Знал я тоже, что князь в настоящее время тяготился ею, а между тем отношения их не прерывались. Может быть, их тогда особенно связывали виды на Катю, которые, разумеется, в инициативе своей должны были принадлежать князю. На этом основании князь отделился от брака с графиней.